Ему вспомнилась старая, как сами острова, песня, которую, как рассказывал Дон Хулян Гуанче, напевали моряки, провожая в последний путь одного из рыбаков, когда того везли хоронить на большой остров. «Немы и неподвижны, кто уходит в мир иной, и, пару с тенью прикрывая, охраняет их покой. Стена оплачет море под изогнутым килем» светила на рассвете курсом на закат, прокладывает утренним лучом. Вам жить бы на земле, да наслаждаться счастьем, подалее от бурь, от мертвых штилей и ненастья, когда нам курс указывают Господа лучи, когда от жажды и жары не подают руки. Молитесь Господу вернуться ради нас, к нам снизойти супротив всяких правил, чтоб так же, как и мы, «Штурвалом каждый правил, когда на запад курс возьмем, когда пробьет наш час и поведет, окутав тишиною, траурный баркас». Исла де Лобос теперь казался ему окутанным тишиною траурным баркасом, так как он шел курсом на запад, и никто на борту не проронил ни единого слова — Каждый старался с уважением отнестись к чувствам других, видя, как постепенно тают вдали вулканы Лансаротта. Было тяжело осознать, что раскалённые на жарком полуденном солнце камни острова, ещё вчера бывшие такими реальными, медленно исчезают в утренней дымке. Пройдут годы, и они превратятся в прекрасное, но смутное воспоминание». Тоска постепенно завладевала их душами, и становилась она тем сильнее, чем дальше был от них родной остров. Сейчас настало время, когда каждый член маленькой команды Баркаса вел самим собой жестокую борьбу, чтобы только не развернуть лодку и не бросить вызов судьбе, какой бы тяжелой она ни была, так как ничто уже не казалось им столь ужасным, как разлука с домом. Конечно же, никто и никогда не узнает, пели ли в прежние времена эту песню моряки острова Лаграсиоса, провожая в последний путь своих товарищей. Тем более, что Дон Хулиан слыл большим фантазёром и знатным выдумщиком. Однако сейчас слова её так и вертелись на языке, словно сам Господь когда-то сочинил её для тех, кого судьба разлучала самым дорогим, что было в их жизни». Где ещё на этом свете они найдут место со столь же прозрачной водой, как в бухте Бакайна, или такими же рыжими дюнами, как на Фуэрте-Вентура? Где может существовать другая гора Монтанья-Бермеха, другой Ат-Тиманфайя? Где ещё есть такие же белые пляжи и тихие бухты, в которых успокаивается даже дыхание океана? Где ещё они почувствуют... Привычные с детства запахи услышат знакомые голоса и увидят лица друзей, плакавших с ними в дни печали и смеявшихся в минуты радости. не мы и неподвижны, кто уходит в мир иной. И парус тенью прикрывая, охраняет их покой. Стеная, плачет море под изогнутым килем. светила на рассвете курсом на закат, прокладывает утренним лучом. Стоящее прямо перед ними солнце начало клониться к закату, указывая курс на запад, в то время как море под келем, казалось, не плескало, а рыдало. Айза сидела в тени одного из парусов, ловивших неумолимый ветер, что гнал их судёнышко всё дальше и дальше на запад. «Не беда», — сказал вдруг Абилайпер дома. Меня с детства учили, что солнце и пассаты спят в Америке, а значит, они нас туда всё равно, что на руках отнесут. Но кто бы мог это отрицать, если там, далеко, за мысом Пичигера, был только океан, в конце концов разбивавшийся об американский берег. Не нужно даже компаса, стоило лишь каждое утро видеть встающее и каждый вечер заходящее за кормой солнце. Им даже не нужны были ни карты, ни секстант, ни хронометр. Путникам достаточно было лишь пассатов, которые бы дули точно так же, как они дули с тех самых пор, когда был создан этот мир. Лишь бы не подвёл старый баркас. Остальное было делом веры. И выдержки. Потому что не стоило требовать многого от старика Исла де Лобос, который, если говорить по справедливости, уже давно должен был отойти на покой. Перегруженный бочонками с водой, мешками и утварью, он скрипел точно так же, как скрипели суставы дедушки Эсикеля, когда он усаживался на каменную скамью. В своих бесконечных фантазиях Айза часто воображала, что в тот день, когда дед Эсикиэль умрёт, его положат в баркас, который он сколотил своими руками, подгоняя доску к доске, отведут в открытое море, И там подожгут лодку, как это делали викинги с капитанами своих кораблей. Возможно, того же самого желал и старик, и даже его сын Абелай. Однако послевоенные годы были тяжелы, и никто в здравом уме не стал бы избавляться от крепкой лодки, которая всё ещё могла спуститься к торфоа или к мысу Бахадор и вернуться с трюмами, полными сардин и лангустов. Теперь же в этих трюмах спали люди. «Это сумасшествие», — убеждённо заявил Дон Хулиан Гуанча, когда ему рассказали о плане побега. «Океан слишком велика, а баркас слишком стар». «Сотни иммигрантов добрались до Америки на подобных баркасах», — отвечал ему Абилайпер дома. «Не на таких старых». «Я хорошо знаю мою лодку. Если не случится ничего из рук вон выходящего, она выдержит». «А если случится...» «Мы пойдём на дно. Все вместе. Значит, Бог так хотел. Такова судьба нашей семьи. Никогда я ещё не слышал, чтобы ты так говорил о Боге. Что ж, всё меняется. Наверное, я никогда не нуждался в нём так отчаянно, как сейчас». Было тогда четыре часа вечера. Оба кума сидели в тени дома, держа в руках по последней чашке цикориевого кофе, и пуская дым из своих старых почерневших трубок. Аурелия рассказала Абилаю о случившемся с Мануэлой Кихано, он же, побывав у Дона Матиаса Кентеро, пришёл к заключению, что старик окончательно свихнулся и намерен во что бы то ни стало довести дело до конца. «Он позабыл о том, что значит быть добрым христианином», — тихо произнёс Абилай. Этот человек упрям как верблюд во время гона. Последнее, что держит его на этой земле — ненависть. С ней он и сойдёт в могилу. Я же не хочу, чтобы моему сыну причинили зло. Так что, когда тем вечером я возвращался домой, тот твёрдо решил, что мы едем в Америку. И что ты будешь делать в Америке? То же, что и другие до меня. Работать конце концов, в этой жизни я только и делал, что работал. А мне рассказывали, что там дела идут получше, чем в наших краях. Там даже есть реки и озёра, откуда можно брать столько пресной воды, сколько захочется. Даром. Ты думаешь, это возможно? — Я тоже слышал об этом, — отозвался Дон Хулиан. «А ещё там дают тебе землю, если ты согласен обрабатывать её!» Он замолчал и досадливо махнул рукой. «Только вся она заросла деревьями!» «Я не собираюсь работать на земле», — решительно заявил Абилайпер дома. «Моё дело море. А в Америке море есть». Он указал рукой впереди себя. «Точно такое же, как и здесь» его собеседник раскурил новую порцию табака в трубке, которая, казалось, только и делала, что гасла, а затем со свойственной ему медлительностью заявил. «Ни одно море не похоже на другое, и ты это знаешь. Только люди с материка их путают. Я тебе скажу одну вещь. Мы с тобой лучшие рыбаки на этих островах, а это значит, что и лучшие в мире» потому что такие, как мы, живут лишь здесь, на Канарах. Никто лучше нас не может ловить сельдь. Моря, может, и похожи, но рыба-то в них водится разная». Абилайпер дома замолчал и глубоко задумался. В правоте кума у него не было никаких сомнений, однако ему было тяжело представить себе море, в котором бы не водилась сельдь. Эту рыбу с белым нежным мясом достаточно было лишь немного поварить, чтобы приготовить вкуснейшее хариадо, ну а дальше ветер и солнце лансароты высушивали его, делая ещё вкуснее. И этот вкус он помнил с тех пор, как начал помнить себя. Хариадо было главным угощением жителей острова — И он, как ни силился, не мог себе представить, что на свете могут существовать народы, которые никогда не видели Сельди. Точно так же, как Аздрубаль был не в силах поверить, что где-то не едят Гофио. «И чем живёт такой народ? Чудом, полагаю». Услышав ответ друга, он не мог не улыбнуться, хотя в глубине души это волновало его. Испокон веку океан отделял Канарские острова от материка, точно так же, как камни Рубикона отделяли их поселок от других. Для человека, родившегося на каменистых засушливых землях Плайя Бланка, поверить в то, что на земле есть места, где вода замерзает от холода, леса зеленые и густые, пресная вода течет так же свободно, как дует ветер, а дожди идут так же часто, как к берегам Лансаротте приходят косяки рыбы — было делом почти немыслимым. Всё равно, что кто-нибудь рассказал бы рядовому американцу о том, что где-то автомобили растут на деревьях, а коровы дают пиво вместо молока. «Мне не понравится». «Знаю, но ты всё равно хочешь уехать. Речь идёт о моём сыне, и о моей семье, и о моём селении». Абилай выбил трубку о тот же камень, который выбивал её уже тридцать лет, И добавил, а «Отъезд для нас — самый лучший выход. Да и жителям плая Бланка будет только лучше. Я знаю, что об этом меня бы никогда не попросили, и поэтому я поступлю именно так. Возможно, когда-нибудь я и вернусь». «Мне будет не хватать тебя. Тебя всем нам будет не хватать», — вздохнул Дон Хулиан. «Тебя здесь все любят». «И это очень тяжело», — ответил Абилай. «Ты представляешь, что такое жить где-то, где ты не знаешь никого, и тебя никто не знает? Это должно быть грустно. Очень грустно». Айза смотрела на отца, так сильно вцепившегося в руль, что побелели костяшки пальцев. Абилай же глядел прямо перед собой и не бросил ни единого взгляда на сливавшийся с горизонтом остров, с рождения бывшей его домом. Она думала, как же должно быть приходится тяжело отцу, который вынужден покидать место, где покоились его собственный отец Эсикиэль, его мать, младший брат Исмаэль, умерший в раннем детстве, и все его предки, рядом с которыми он однажды думал лежать и сам. Место, где в незапамятные времена пустили корни люди по фамилии Пердома, Самые смелые, самые ловкие и самые отчаянные рыбаки острова, а может статься, что и всего архипелага. Ей захотелось подойти к отцу и сказать, как ей жаль, попросить за всё прощение и объяснить, что она никогда не хотела отличаться от других девушек посёлка, на которых никто особенно и не смотрел. Поставив в маленькую каюту старое зеркало, С которого уже давно стерлась золотая краска, зеркало матери, в которое Аурелия смотрелась еще будучи невестой в день собственной свадьбы и с которым так и не пожелала расстаться, Эзо впервые посмотрела на себя почти во весь рост и снова задалась вопросом. Почему мужчины так на нее реагируют? Почему при виде ее груди и бедер Заглядывая ей в глаза, они превращаются в безумцев, готовых бежать на край света, лишь бы прикоснуться к ней. Всё это казалось ей настолько абсурдным и нелепым, что порой она думала, будто происходящее очередной кошмар, в которых появляются мертвецы, тонут суда или возвещают о своём приходе рыбы. Но только ни один сон не длится так долго. Уж она-то это знала. Напряженные и печальные лица братьев не были сном. Не был сном и отсутствующий взгляд матери, и бешеные глаза отца, когда он, вцепившись в руль, не отрываясь, смотрел на нос баркаса, с тоской ожидает того мига, когда остров, наконец, исчезнет за его спиной. Они, словно толстенными канатами, были привязаны к лонсороте и тащили его на буксире, Зная, что только тогда, когда вершина огненной горы, монтаньи де Фуэго, окончательно погрузится в море, буксирный трос лопнет. Они будут свободны и смогут наконец-то подумать о будущем. После полудня они прошли рядом со стаей дельфинов, куда-то сильно спешащих и даже не остановившихся, как это обычно бывает, чтобы поиграть, поплавать на перегонки или потереться со скрипом спиной о форштевень. Асгрубаль умел подзывать дельфинов свистом, совсем как дрессированных собак, но тут они даже не обратили на него внимания. Все поняли, что дельфины не хотят задерживаться, так как ищут землю а другой земли, кроме острова Лансарот, с которого они бежали с такой поспешностью, поблизости не было. Вскоре дельфины должны были пройти проливом Бакайна, покружить у берега Плая-де-Папагайо, возможно, они поднимутся до Аресифа, ожидая появления больших кораблей, выходящих из порта, а на следующий день продолжат путь к богатым бухтам Тарфаия, где наполнят свои брюхи салакой, скумбрией и сардинами. Когда же дельфины спят? А может, они и вовсе никогда не хотят спать? Да и к чему ночные грёзы самым счастливым созданием на Земле? У них почти нет врагов, и даже человек со всей его злобой и жаждой наживы не охотится на них. Почему люди любят дельфинов? Этот вопрос, ещё будучи ребёнком, Айза задала деду, и вот какой получила ответ — потому что дельфин для моряка — лучшая компания. и Если какой рыбак вдруг окажется в воде, то дельфины непременно защитят его, отгоняя акул мощными ударами своих острых носов. Рыбак, который убьёт дельфина, знает, что вечно будет гореть в аду. Дед надолго замолчал, а потом продолжил. «Однажды мне рассказали...» одну историю о дельфинах. Впрочем, о них рассказывают много, очень много историй, и ты должна верить всем, ибо все они правдивы или должны быть таковыми. Однако эта история была особенно прекрасной и особенно правдивой. Рассказывают что в конце прошлого века жил один дельфин, который привык выходить навстречу кораблям, какие проходили опасным коралловым морем у севера Австралии. И, плывя под форштевнем, он указывал место, где вода была глубокой, а рифов не было вовсе. Он настолько хорошо знал свое дело, что не потерял ни одного корабля. Моряки его обожали — бросали ему еду и даже дали ему имя. Дед снова надолго замолчал, зная, с каким нетерпением ждала продолжения рассказа внучка. Но однажды, когда команда была занята своими делами, два пьяных пассажира с пакетбота открыли по нему стрельбу. Дельфин скрылся в глубине, за ним потянулся кровавый след — Капитан был вынужден применить всю свою власть, чтобы матросы не выбросили негодяев за борт. Дед Осикель замолчал в который уже раз, ибо был прекрасным рассказчиком и знал, как подогреть интерес к своей истории. Все порты мира оплакивали дельфина, и за упокой его даже заказывали молебны. А в Сиднее... В память о нём был поставлен памятник. Но потом, когда очередной корабль появился в водах Кораллового моря, у его форштевня показался живой и здоровый дельфин. И снова он счастливо провёл корабль между рифами. И ещё один корабль, и ещё. Так он трудился до того самого дня, когда в тех водах снова не появился пакет-бот, с которого в него стреляли. Дед наклонился вперед, будто собирался раскрыть страшную тайну, и понизил голос. Дельфин, как всегда, выскочил из воды впереди корабля, однако на сей раз он повел его прямиком на рифы, где судно и затонуло была месть дельфина, ибо потом он снова продолжил успешно водить корабли, пока не умер от старости. — Это неправда, — возразила Айза. — Не может быть правдой, так как история твоя похожа на одну из сказок Дона Хулиана. — Нет, малышка, я рассказал тебе святую истинную правду, — отвечал ей дед Исикель серьезным тоном. «И ты, будучи дочерью рыбака, должна верить в неё, как никто другой, и речь в ней идёт о дельфинах». Ей всегда нравились дельфины, однако те дельфины, которых она увидела в этот день, показались ей незнакомыми. Они бежали прочь от Исла де Лобос, будто знали, что Господь непонятно за какие грехи изгнал их из рая, и теперь им нет прощения». Айза смотрела им вслед до тех пор, пока не заболели глаза от бесплодных попыток разглядеть их фигурки в безбрежных водах, и только тогда подняла она голову, когда увидела, что острова уже не видно. Не видно ни кратера вулкана, ни зацепившегося за него, чтобы отдохнуть облако. А океан, сменивший прибрежные воды, стал ещё более величественным и огромным, ещё более устрашающим, и намного менее знакомым.